Он пробудился в кромешной тьме, в холодном поту. Его колотило. Виденные им сны были снами Льюса Террина. Прежде такого не случалось. Чего-чего о чужих снов Ранд не видывал. Проснувшись, он лежал навзничь, уставясь в никуда, страшаясь закрыть глаза и продолжая держаться за соедин, будто сила могла помочь ему совладать с мертвецом. Нальюстерин хранил молчание. Когда, наконец, забрезжил рассвет, в комнату неслышно проскользнул Гайшайн с прикрытым тканью серебряным подносом. Приметив, что Рант не спит, он молча поклонился и также бесшумно вышел. Будучи наполненным силой, Рант чувствовал запахи холодного чая с калиной, теплого хлеба, масла, меда и горячей каши которую аильцы непременно едят по утрам. Чувствовал так, словно приник носом к подносу. Отпустив истинный источник, он оделся и опоясался мечом, но к прикрывавшей поднос ткани так и не прикоснулся. Аппетита у него не было. Держа драконовский питер на локтевом сгибе, Рант открыл дверь и ступил за порог своих покоев. В широком коридоре его дожидались девы во главе с сулиной Уриен с его красными щитами. Но не они одни. Коридор был забит людьми, толпившимися за спинами аильской стражи, а кое-кто находился и внутри кольца охраны. Авиенда, а также целая делегация хранительниц мудрости — Эмис Бейр, Мэлэйн, конечно же, Сарелея, Челлен из Дымного ручья и Миагома с проблесками седины в темно-рыжих волосах и Эдарра из Недершанде, голубоглазая и выглядевшая немногим старше самого Ранда, хотя и успевшая уже приобрести непоколебимо спокойный взгляд и горделивую подстать остальным осанку. С ними была и Берилейн. А вот Руарк отсутствовал, как, впрочем, и другие вожди кланов. Но ежели нет вождей, то зачем сюда заявились хранительницы и Берилейн? Зеленый с белым наряд первенствующий, подчеркивал красоту ее более чем привлекательной груди. За спинами аильцев стояли кайрианцы, лорды и леди. Коловер была на удивление хороша для своих лет. Голову ее украшала искусно сооруженная из темных кудрей башенка, а платье — множество горизонтальных цветных разрезов, начинавшихся от высокого, шитого золотом ворота. Разрезов было гораздо больше, чем у любого из присутствующих. Тут же был и Добрейн, крепкий, плотный мужчина, в вытертом стальными латами кафтане, с выбритой спереди на солдатский манер головой и прямой, словно клинок, Марингел. Этот головы не брил, и его седые волосы не спадали на плечи. Темный шелковый кафтан Марингела, имевший цветных полос не меньше, чем у Добрейна, в самый раз подходил для придворного бала. Позади сгрудились мужчины и женщины помоложе. Мало у кого имелся хотя бы один цветной разрез ниже пояса. Да прибудет благодать с лордом Драконом! восклицали они, приседая в реверансах и кланяясь. — Лицезреть лорда Дракона – великая честь для нас. Тут же собрались и тайранцы, все сплошь благородные лорды и леди в островерхих бархатных шляпах, атласных камзолах с пышными рукавами и брыжами, в ярких платьях с жесткими гофрированными круглыми воротниками и в расшитых жемчугами и самоцветами головных уборах. Да сияет свет лорда дракона, приветствовали они Ранда. Впереди, разумеется, стоял Мейлон, суровый худощавый мужчина с непроницаемым лицом и седой остроконечной бородкой. Строгое выражение лица и стальной взгляд почему-то отнюдь не умаляли красоты стоявшей рядом Фионды, тогда как Жеманные улыбочки Аннаеллы не добавляли ей прелести. А вот ни голубоглазый Маракон, ни Араком, казавшийся еще стройнее рядом с грузным лысым Гуамом, не улыбались. Они и Мейлон были связаны с Геарном и Симааном. Вчера Рант не упомянул об измене этих двоих, даже не назвал их имен. Однако он не сомневался, что и само его молчание было замечено и истолковано каждым по-своему. Сегодня утром многие смотрели на Ранда так, будто в любой момент ожидали услышать приказ о взятии их под стражу. И, по правде говоря, почти все пристально наблюдали друг за другом. Кое-кто поглядывал на Ильцев, не всегда успешно пытаясь скрыть страх или враждебность. Иные чуть ли не столь же пристально таращились на Беррелейн. Ранд не мог не подивиться тому, что во взглядах многих мужчин, даже тайронских лордов, сквозило не одно только вожделение. Но большинство взоров, безусловно, было обращено к самому Ранду, ибо он являлся тем, кем являлся. Холодные глаза Колловер перебегали с него на авиенду, а при виде последней в них разгорался огонь. Дело пахло открытой враждой, хотя Виенда, похоже, давно выбросила случившееся из головы. Но Николовер, можно было поручиться, что та не забудет заданную ей Виендой трепку, когда Аилка обнаружила ее в рандовых покоях. И уж, конечно, не простить того, что весть об этом происшествии разнеслась повсюду. Мейлон и Марингилл достаточно ясно давали понять, что осознают взаимное присутствие, нарочито не глядят друг на друга, ибо именно друг друга считали главным препятствием на пути к вожделенному Кайриенскому трону. Добрейн, с чего бы это, следил за Мейлоном и Марингелом. Мейлейн не сводила глаз сранда, с Ранда, Сорлея уставилась на Мейлейн, а о Хмуро впирилась перилась в пол. Одна Кайриенка, большеглазая молодая женщина, вместо обычной у здешних дам замысловатой прически распустила остриженные до плеч волосы, а темное платье для верховой езды, всего с шестью цветными разрезами, перехватило поясом, к которому был подвешен меч. Посматривая на нее, многие и не пытались скрыть презрительных усмешек, но женщина, кажется, того не замечала. Надев, она взирала с неподдельным восхищением, а Ранда со столь же неподдельным страхом. Силанда, — вспомнил Ранд ее имя, — одна из тех красоток, с помощью которых Колавер рассчитывал сделать дракона Возрожденного исполнителем своих замыслов. Он убедил ее в беспочвенности подобных надежд, но, к сожалению, не без некоторой помощи авиенды. Хотелось верить, что страх перед ним заставит Колавер отказаться от попыток отомстить Авиенде. Но заодно он был бы не прочь убедить селанду в нелепости ее страхов. «На всех не угодишь», — учила Морейн. «Как ни старайся, каждому люб не будешь». Суровые слова. Суровые, как и сама Айси Дай. Но в довершение ко всему, аильцы, понятное дело, следили за каждым из собравшихся, исключая только хранительниц мудрости и, решительно непонятно почему, Беррилейн. Они с подозрением относились ко всем макроземцам, но к ней чуть ли не как к одной из хранительниц. «Рад слышать ваше приветствие», — возгласил Ранд, надеясь, что слова его прозвучат не слишком сухо. Опять это проклятое показушничанье. И где хотелось бы знать Эгвейн? Не иначе, как до сих пор нежиться в постели. Он подумал было о том, чтобы найти ее и попытаться в последний раз Но нет, ее все едино, с места не сдвинешь, ничего она не скажет. Вроде бы он Таверин и все такое прочее, но почему-то это вовсе не действует тогда, когда больше всего требуется. К сожалению, я не могу продолжить нашу приятную беседу, ибо должен вернуться в Кеймлин. Андор. Вот чем он должен заняться в первую очередь. Андор и Самаэль. Приказы лорда дракона исполняются неукоснительно, сказала Берлейн. «Сегодня утром он может убедиться в этом лично». «Мои приказы?» Мангин, пояснила первенствующая. Ему было велено явиться сегодня утром. Лица большинства охранительниц мудрости не выражали ничего, но в глазах Бэр и Сорлеи читалось явное неодобрение. Причем, что удивительно, адресованное Берлейн. «Я не собираюсь присутствовать при повешении каждого убийцы», Холодно заявил Ранд. По правде сказать, он забыл о назначенной казни, во всяком случае постарался выкинуть это событие из головы. «Повешение, тем более повешение человека, который тебе нравится, не то, о чем хочется помнить». В разговоре с ним Руарк и прочие вожди ни словом об этом не обмолвились, и к тому же он не намеревался представлять эту казнь чем-то особенным ильцам придется научиться жить по закону, как и всем прочим. Кайринцам же с Тайронцами не помешает убедиться в том, что лорд-дракон не делает исключений ни для кого, в том числе и для ильцев, а для прочих тем более. «Используешь все и всех», — с отвращением к самому себе подумал Ранд. Во всяком случае он надеялся, что это была его собственная мысль. Так или иначе, у него не было ни малейшего желания любоваться чьей бы то ни было казнью, а уж казнью Мангина и подавно. Мейлен выглядел задумчивым, а на лбу Аракома выступил пот, хотя причиной тому могла быть и жара. Коловер побледнела так, словно видела Ранда впервые в жизни, а Берлиэн сокрушенно поглядывала то на Бэйр, то на Сарелею. Те кивнули, И с таким видом будто хранительницы мудрости заранее предсказали первенствующей, как он поступит. Хотя такое едва ли было возможно. Реакция прочих была самая различная, от удивления до удовлетворения. А вот Саланда, этого он не мог не отметить. Напрочь позабыла даже о девах и смотрела только на Ранда. Не просто со страхом, с ужасом. «Ну что ж, стало быть, ничего с этим не поделаешь». «Я отправляюсь в Кеймлин немедленно», — заявил Рант. По рядам Кайренской и тайранской знати прокатился негромкий ропот, весьма напоминавший вздохи облегчения. Само собой, все они сочли своим долгом проводить его до тех самых покоев, что были специально отведены для перемещения. Девы и красные щиты никогда и ни в чем не доверявшие уроженцам мокрых земель, не допускали их близко, за исключением берлейн С особой настороженностью они относились к кайриенсам, но сегодня они старались держать подальше и тайренцев. Рант лишь порадовался этому обстоятельству. Впрочем, все то и дело переглядывались, однако никто не сказал ему ни слова. Даже берлейн следовавшая за ним вместе с хранительницами мудрости, тихонько перешептываясь, и пересмеиваясь с Виэндой. У Рандо волосы на затылке зашевелились. А Виэнда и Берлейн болтают, словно закадычные подруги, и смеются. У резной двери, что вела в покое для перемещения, он обернулся, глядя поверх головы Берлейн. Первая майна присела в глубоком реверансе. — Я буду править Кайриеном, не зная сомнений и колебаний, покуда не вернется, милорд-дракон. Возможно, подумалось, Ранду дело вовсе не в Мангине. Возможно, она предстала перед ним именно ради этой фразы, которую следовало услышать кайренским дворянам. С чего эта Сорлея так снисходительно усмехнулась? Надо будет разобраться, что здесь к чему. Он не позволит хранительнице мудрости совать нос в дела, порученные берлейн Тем временем... Остальные хранительницы мудрости отвели Авиенду в сторонку и принялись поочередно ей что-то втолковывать. Судя по виду, весьма решительно, хотя слов разобрать он не мог. «Прошу лорда дракона передать мои наилучшие пожелания Перину Айбара, а также Мэтту Коутону», — добавила Беррелайн. «Все мы будем с нетерпением дожидаться возвращения лорда дракона», — солгала Колловер, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид. Мейлен покосился на нее с раздражением, вызванным тем, что прыткая леди ухитрилась заговорить с Рандом раньше его и произнес целую речь до крайности цветистую и пустую. Вслед за ним пустился в разглагольствование Марингелл. Фионда и Анаела попытались перещеголять обоих и рассыпались в столь восторженных комплиментах, что Ранд с тревогой покосился на Виенду — Правда, ту все еще не отпускали хранительницы мудрости. «До возвращения, милорда-дракона!» — пробормотал Добрейн, тогда как Маракан, Дагуам с Аракомом, поглядывая на Ранда с опаской, выдавили из себя нечто и вовсе не членораздельное. Возможность нырнуть за дверь и избавиться от всей этой своры представлялась немалым облегчением. Правда, Рант удивился, увидев, что в комнату, опередив Авиенду проскользнула мэлэйн он вопросительно приподнял бровь мне необходимо переговорить с бэйлом по делу касающемуся хранительниц мудрости с весьма серьезным видом проговорила она и бросила на авиенду до крайности озабоченный взгляд у той в свою очередь было столь невинное личико что ранд сразу заподозрил подвох как угодно отозвался ранд он подозревал что хранительницы мудрости решили отправить Майлэйн в Кеймлин, дабы она присматривала за Бэйлом. Кто сумеет уберечь вождя от излишнего влияния Ранда, как не жена этого самого вождя? Одна из жен, как и у Руарка, у Бэйла их было две. Помнится, Мэт говаривал, что иметь с двух жен либо великое счастье, либо немыслимый кошмар, что именно он пока для себя еще не решил. Авиэнда пристально наблюдала за тем, как Рант открыл проход в тронный зал дворца в Кеймлене. Так она поступала почти всегда, хотя все равно не могла увидеть свитые им потоки. Как-то раз ей удалось открыть проход самой, но с перепугу, Опугалась пугалась и нечасто, и вспомнить, как это получилось в тот раз, она решительно не могла. Зато расширяющаяся полоса света По всей видимости, напомнило ей, при каких обстоятельствах это произошло. Загорелые щеки девушки окрасил румянец, и она отвела глаза в сторону. Переполняемый соедин, Ранд чувствовал исходивший от нее запах травяного мыла и, кажется, сладких духов, чего раньше за ней не замечалось. Стремясь освободиться от соедин и этих ощущений, он первым шагнул в пустое помещение. Тут. Ему словно дом на голову обрушился. Присутствие Алана ощущалось так, словно она находилась здесь же, прямо перед ним. Причем, как ему показалось, она плакала, возможно, из-за его отсутствия. Ну и ладно, пусть себе плачет. Надо найти какой-нибудь способ от нее отделаться. Ясное дело, ни красные щиты, ни девы не одобрили того, что он ступил во врата первым. Уриен лишь буркнул что-то себе под нос и недовольно покачал головой. Но Сулин, бледная от ярости, поднялась на цыпочки и прошипела ранду прямо в ухо. Великий могучий Каракарн оказал честь Фардарайсмай, поручив им оберегать его. Если могучий Каракарн погибнет, находясь под охраной дев, все Фардарайсмай лишатся чести. А если побеждающему Каракарну нет до того дела, то, возможно, Найло права, и всемогущего Каракарна надо бы наводить за руку, чтобы он не расшиб себе нос, словно своевольный мальчишка!» Ранд стиснул зубы. Наедине он терпел подобные выволочки, ибо был в долгу перед девами. Но даже Энайло или Сомара никогда не порицали его прилюдно. Правда, Мэйлэйн уже подобрала юбки и чуть ли не рысцой припустила к выходу, не иначе как спешила восстановить влияние хранительниц мудрости на Бэйла. Слышал ли Уриен слова Сулин, Ран сказать не мог. Тот давал указания своим красным щитам, вместе с девами проверявшим, не прячется ли кто за колоннами и, конечно же, ни в каких указаниях не нуждавшимся. А вот Виенда слышала все. В этом Рант не сомневался. Девушка стояла, сложив руки на груди, ее сосредоточенное лицо, похоже, выражало одобрение. «Вчерашний день прошел более чем удачно», — твердо заявил он, обращаясь к Сулин. «Я полагаю, отныне меня будут охранять с два человека. Этого более чем достаточно». У той аж глаза выкатились, и дыхание сперло. Бедняжка и слово вымолвить не могла. Теперь, поставив ее на место, можно и малость уступить, покуда она не взорвалась, словно фейерверк, устроенный иллюминатором. «Конечно, когда я выхожу из дворца, это совсем другое дело. Тогда мне потребуется вся охрана. Но здесь, в солнечном дворце и в твердыне Тира, хватит двоих». Оранд повернулся и зашагал вперед. Сулин же так и осталась на месте, все еще силясь что-то сказать. Обойдя помост, на котором высились троны, Ранд направился к маленькой двери, а Авиенда пристроилась рядом с ним. А ведь он переместился сюда, а не прямо в свои покои, в надежде, что она отстанет где-нибудь по дороге. Сейчас он и ощущал, а может быть просто помнил, ее запах. Запах, который он так любил. Плотно обернув плечи шалью, Авиенда смотрела прямо перед собой и как будто не заметила, что он распахнул перед ней дверь в одну из гардеробных, отделанных резными, с львиными мордами деревянными панелями. Обычно девушка досадовала на подобную услужливость и язвительно интересовалась, уж не считает ли ее рант калекой. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего», — встрепенулась она. Сулин была права, но... Авиенда помолчала, а потом, неохотно усмехнувшись, добавила. «Ты видел ее лицо. Думаю, никто не осаживал ее с тех пор, как...» «Пожалуй, вообще никогда. Никто, даже Руарк!» «Меня несколько удивляет, что ты на моей стороне». Девушка подняла на него огромные бездонные глаза. Можно было провести целый день, гадая, голубые они или зеленые. Но нет, он не вправе даже думать о них. Все, случившееся после того, как она сотворила тот проход, убегая от Ранда, не имело значения. Думать об этом он не вправе. «Ты очень беспокоишь меня, Рандалтор», — сказала она без всякого выражения. «О, Свет, порой мне кажется, будто Творец создал тебя именно с этой целью». Ранд хотел было возразить, напомнить, что во многом она виновата сама, ведь он не раз предлагал отослать ее обратно к хранительнице мудрости, хотя на ее место непременно прислали бы другую, но не успел рта раскрыть, как рядом с ним оказались Джалани, Лия, а следом еще и двое красных щитов. У одного из них, крепкого седовласого малого, лицо было изукрашено шрамами почище, чем у Лия. Рант немедленно отправил Джалани и воина со шрамом обратно в тронный зал. Но если красный щит, пожав плечами, пошел назад, то Джалани замешкалась. «Каракарн ждет, что Фардар и Смай пойдут туда, куда он велит», — промолвил Рант, указывая на дверь в тронный зал. «Может, для макроземцев ты и король, Рандалтор, но у Аил королей не бывает». Голос девы звучал почти обиженно что заставило ранда вспомнить как она молода девы никогда не подведут тебя в танце копий но это совсем другой танец и все же обменявшись с лия несколькими быстрыми жестами ушла и она теперь с рандом остались лия и желтоволосый верзила по имени касин на добрый дюйм превосходивший ростом самого ранда и конечно авиенда если он быстро шагая по дворцовым коридорам и надеялся, что громоздкие юбки помешают ей поспевать за ним, то совершенно напрасно. У дверей его покоев, просторной комнаты с мраморным фризом в виде львов под высоким потолком, с гобеленами, изображавшими охотничьи сценки, и горы в туманной дымке, и с полом, выложенным голубыми плитками, лиа и Кассин остановились, девушка же последовала за рандом внутрь. «А разве ты не должна быть с Мэлойн поинтересовался Ранд. «Дела охранительниц мудрости и все такое...» «Нет», — отрезала авенда «Думаю, сейчас Мэлэйн мне бы не обрадовалась». У Света ему! Какая радость от того, что она здесь торчит!» Бросив драконов скипетр на стол с резными золоченными ножками, Ранд расстегнул пояс с мечом и добавил. «Послушай». «Эмис и прочие часом не говорили тебе, где сейчас Элэйн». Вьенда стояла с непроницаемым видом в самой середине комнаты и смотрела на него. Ответила она лишь после долгого молчания. Я спрашивала, они не знают. Ничего другого Ранты не ожидал. Правда, последнее время она об этом почти не говорила, но до прибытия в Кеймлин... Чуть ли не каждое второе ее слово было о том, будто он принадлежит Элейн. Авенда действительно так думала, и то, что произошло между ними за теми вратами, ничего не меняло. И никогда не должно было повториться. Это она дала понять недвусмысленно. «Да так, что Рант почувствовал себя последней свиньей, ведь он ни в чем не раскаивался». Не обращая внимания на изысканные работы стулья, авиенда аккуратно расправила юбку, уселась, скрестив ноги на пол, и добавила. «А вот о тебе они говорили». «Надо же, кто бы мог подумать!» — сухо отозвался Рант, и, к его изумлению, авиенда залилась румянцем. «Но не из тех, кто часто краснеет, а сегодня это случилось с ней уже во второй раз». "Не видели сны, касавшиеся тебя", промолвила девушка сдавленным голосом. Прокашлялась и решительно уставившись ему прямо в глаза, продолжила: "Майлайн и Бэйр видели тебя в лодке". Это слово Авенда, даже после долгого пребывания в мокрых землях, произнесла с запинкой. С тремя женщинами, лиц которых они не разглядели, и весы, склонявшиеся то в одну, то в другую сторону. «Мэллин и Эмис, те видели мужчину, державшего у твоего горла кинжал, тогда как ты его даже не замечал. А Бэр и Эмис, как ты разрубаешь мокрые земли пополам, этим своим мечом!» Она скользнула презрительным взглядом по лежавшему поверх драконова скипетра клинку в ножнах. Презрительным и слегка виноватым — Она сама подарила Ранду этот клинок, принадлежавший некогда королю Ламану, хотя предварительно обернула его в одеяло, чтобы никто не мог сказать, будто она прикасалась к мечу. «Истолковать эти сны они не могут, но считают, что ты должен о них знать». счет первого сна он и сам ничего не мог сказать, однако смысл второго казался ему очевидным. Кинжал к горлу представил, конечно, серый человек больше некому. Души серых людей запроданы тени. Они проникают повсюду незамеченными и несут с собой смерть. О чем тут гадать хранительницам-то мудрости? На уж с последним сном все яснее и ясного. И смысл его пугал самого Ранда. Он ведь и вправду разделял земли, страны и народы. Тарабоны и рад даман лежали в руинах в тире и карен отлеют мятежи да и Илиану придется испытать остроту его меча и это не говоря уже о пророке и принявших дракона в алтаре и муранде в двух из этих снов авиенда я не усматриваю никакой тайны сказал ранд и изложил свое толкование, но девушка смотрела на него с сомнением и понятно Коли уж ходящие по снам хранительницы мудрости не сумели понять, что к чему, то куда уж кому бы то ни было другому. Он кисло хмыкнул и уселся на стул напротив нее. Ну а больше они ничего не видели? Был еще один сон, о котором я, пожалуй, тебе расскажу, хоть и не уверена, имеет ли он к тебе отношение. Это значило что видели они и другие сны, только вот о них рассказывать велено. Ну да ладно, хотелось бы только знать, с чего это хранительницы взялись обсуждать сны с авиендой? Она ведь не ходящая по снам. Этот сон привиделся всем трем сразу. Вот что примечательно. Дождь. Это слово девушка тоже произнесла как-то неуверенно. Дождь льется из чаши, а вокруг чаши сплошь силки до да волчьи ямы. Если чаша попадет в нужные руки, мир обретет сокровища не меньшее, чем сама чаша. Попадет не в те руки, мир обречен. Но найти чашу можно, лишь отыскав того, кого больше нет. — Что значит «больше нет»? — переспросил Ранд, полагая, что этот сон будет, пожалуй, поважнее прочих. — Надо отыскать кого-то, «Кто мертв?» Авиенда замотала головой так, что затряслись рыжеватые волосы. «Они знают не больше моего», — коротко ответила она и поднялась. К его удивлению легко и естественно, непроизвольно поправив юбку, будто носила такой наряд всю жизнь. «Тебе...» — Ран старательно прокашлялся. «Тебе обязательно нужно уходить?» Он чуть не спросил именно это о свет но ведь он и вправду хотел чтобы она ушла каждая минута проведенная рядом с этой женщиной была пыткой и еще горшей пыткой каждая минута в разлуке с ней но он может и должен поступить так как будет лучше для нее да и для него тоже ты наверное хочешь вернуться к хранительнице мудрости авиенда возобновить свои занятия нет ведь никакого резона оставаться здесь со мной. С твоей помощью я узнал столько, что меня уже можно произвести в Аил. Девушка хмыкнула. Одного этого хмыканья было достаточно, чтобы понять, как она относится к услышанному. Но Авиенда на том не остановилась. Тебя? Да ты знаешь, не больше шестилетнего мальчишки. Почему мужчина должен выслушать вторую мать прежде своей, а женщина второго отца прежде своего? В каком случае женщина может выйти замуж без брачного венца? При каких обстоятельствах хозяйка крова повинуется кузнецу? Почему, если ты взял в Гайшайн серебряных дел мастера, то должен позволить ему работать на себя ровно столько же, сколько и на тебя? И почему то же правило не относится к ткачу? Не желая сознаваться в своем невежестве, Ранд пытался найти ответ хотя бы на один вопрос. Но Авиенда неожиданно принялась теребить шаль и словно забыла о нем. Порой Джей Тох играет с людьми такие шутки, что животики надорвешь, если это не касается тебя самой. Голос ее упал до шепота. «Так или иначе, я исполню свой Тох». Ранду казалось, что Авиенда говорит сама с собой, но он все же ответил. «Если ты имеешь в виду Ланфер, то от нее тебя спасла Морейн, а не я. Она погибла, спасая всех нас. Меч Ламана, подаренный Авиэндой Ранду, избавил девушку от единственного другого Тох по отношению к нему, уразуметь смысл которого он все никак не мог, единственного, о котором она знала, и он молился, чтобы ей не стало известно о другом. Слегка наклонив голову на бок, Авиенда бросила на него пристальный взгляд, и по губам ее скользнула легкая улыбка. Такая выдержка сделала бы честь Иссор «Спасибо тебе, Рандалтор». Бэйр говорит, время от времени мужчинам полезно напоминать о том, что им известно вовсе не все на свете. «Непременно дай мне знать, когда соберешься спать. Мне бы не хотелось прийти поздно и потревожить твой сон». Виенда ушла, а Рант некоторое время таращился на закрывшуюся за ней дверь. Кайри Энце, ведущего игру домов, и то легче понять, нежели женщину, не прилагающую ни малейших усилий к тому, чтобы быть загадочной. И Рант подозревал, что чувство, которое он испытывает к Виенде, как его ни назови, запутывает все еще сильнее. «Кого люблю, того гублю!» — рассмеялся Льюстерин. «Кого люблю, того гублю!» «Заткнись!» — разъярился Рант, и горький смех стих. «Кого он любит, Рант и сам не знал. Но кого будет оберегать, знал точно. Оберегать от любых напастей. И первым делом от самого себя». В коридоре авенда привалилась к двери, надеясь хоть чуточку успокоиться. Во всяком случае, пытаюсь успокоиться. Сердце так и рвалось из груди. Находиться рядом с Рандом Алтором — все едино, что лежать обнаженной на горящих углях, Обнаженной, да еще растянутой так, что того и гляди, кости выскочат из суставов. Он навлек на нее позор, подобного которому она не знала. У нее был тох к нему, но еще больший к Илэйн. Ведь он всего-то и сделал, что спас ей жизнь. Не будь его, Ланфер бы ее убила. Ланфер хотела убить именно ее, и смерть ей готовила мучительную. Откуда-то отрекшаяся знала. После того, как она так провинилась перед Илэйн, Ее тох по отношению к Ранду был подобен термитнику в сравнении с хребтом мира. Касин по покрою Каденсор сор признала в нем Айтандор из Гошиэн, но септа определить не смогла. Сидел на корточках с копьями поперек колен и удостоил ее лишь мимолетным взглядом. Зато Лия встретила авиэнду поощрительной улыбкой, заговорщической улыбочкой, словно желала показать, что ей все понятно. Авиенда поймала себя на мысли, что все Чарин, а Лео исчарин. Это по одежде видно. Вечно вынюхивают и высматривают, словно кошки. И сама себе подивилась. Прежде она во всех девах видела лишь Фардара и Смай. Никак из-за Алтора у нее нынче с головой не все в порядке. Наперекор этим мыслям пальцы ее яростно забегали, в языке жестов. «Чему ты улыбаешься, девушка? Нечем больше заняться?» Брови Лес слегка приподнялись, улыбка сделалась лукавой, а пальцы замелькали в ответе. «Кого ты называешь девушкой, девушка? Ты еще не хранительница мудрости, но уже и не дева, и, думаю, ты вложишь свою душу в венок, который положишь к ногам мужчины». Авиенда сердито шагнула вперед. Для Фардара Исмай трудно представить худшее оскорбление. Но тут же остановилась. Будь авиенда в один сорт — другое дело. Но в этой юбке она может и не справиться с Лиа. Хуже того, Лиа, скорее всего, откажется принять ее в Гайшайн, и поскольку авиенда действительно уже не дева, но еще не хранительница мудрости, получит право отколотить ее на глазах у всех Таордат, каких удастся собрать». Это меньший позор, нежели отказ, но все же позор и немалый. Но и это не главное. Победит Авиенда или проиграет, Мэллоин непременно найдет способ напомнить ей, что она оставила копье, да такой, что лучше бы Лия отколотила ее десять раз подряд перед всеми кланами разом. В руках хранительницы стыд, оружие пострашнее ножа. Лия и глазом не моргнула все это она знала ничуть не хуже авиенды что это вы уставились друг на дружку вмешался касин погодите когда нибудь я непременно выучусь вашим знаком взглянув на него лия залилась серебристым смехом непременно красный щит ты будешь примило выглядеть в юбке, когда пойдешь просить чтобы тебе позволили стать девой когда лия отвела взгляд Авиэнда вздохнула с облегчением. В подобных обстоятельствах она не могла отвести глаз первой, не потеряв чести. Пальцы ее непроизвольно задвигались, складываясь во фразу на языке жестов, которую, становясь девой копья, всякая женщина выучивала в первую очередь, поскольку свежеиспеченные девы повторяли ее чаще всего. «Я имею тох». «Совсем маленький, сестра по копью». — мгновенно отозвалась Леа. Хорошо еще, что не согнула при этом мизинец, жест, означавший насмешку над женщиной, отрекшейся от копья, но продолжающей корчить из себя деву. Так что Авиенда с облегчением улыбнулась. По коридору бежал слуга, один из этих макраземцев, Не позволяя презрению, которое она испытывала ко всем, кто проводит жизнь, прислуживая другим, коснуться ее лица, Вьенда зашагала в противоположную сторону. Ей не хотелось даже проходить мимо того малого. Чтобы исполнить один тох, она должна была убить Ранда Алтора, чтобы исполнить другой себя. Один тох мешал исполнению другого. Что бы там ни говорили хранительницы мудрости, она обязана найти способ исполнить оба.